304. Сентябрь 9. Лишь бы духа огонь не угас. Ибо пока он горит и светит вокруг, исполняет назначение своё на земле человек. Назначение это светоч духа нести через тьму жизни внешней, где плач искрежет зубовный, Горящий в сердце огонь есть знак того, что непобеждаем дух обстоятельствам жизни. Смело пройти через жизнь и перед ней не склониться будет путём победителя. Этот победный путь указывает учитель как единое решение жизни. Уныние, безнадёжность, боязнь, бессилие, слабость, есть предательство духа.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 Но чёрные огни загораются в чёрном лишь сердце и света собой не несут. Духом угашши, жизнью забытые огни, утерявши умерливы для солнечной жизни победной и тёмен ваш путь. Духом не перед чем ни склониться наш путь. Достоинство духа гордо хранить перед лицом самых неблагоприятных условий наш путь. Перед кажущимся поражением победу свою утерждать, наш путь. Наш путь путь сильных духом. Зовём мы идти вместе с нами. Нечесть, если кто духом паникнет перед временным нагромождением планетных условий, стремящихся дух сокрушить. Не сокрушим дух Ибо вечен и условия, кажущиеся окружающими лишь призраки майи, которые, как кошмарные фантомы, окружают дух кольцом изисходности. Но луч владыки над головою стоит лишь руки к нему протянуть. Поверх накипи плотный и тёмный. Выход к верху открыт и доступен всегда, что бы ни творилось вокруг. Даже разбойник на кресте этот выход нашёл и через него ускользнул от тьмы, обступившей его среди безисходности плотного окружения. Я с вами всегда, и потому ничто не может пресечь устремление вашего кверху, чтобы не происходил его круг и внизу. Тёмные очень хотят закрыть этот выход, но бессильны, если памятует сознание постоянно, что близок владыка и лучи его сверху, но не под пятою. Нис это область чувств низших и низших эмоций, а вверх область света. К свету стремитесь, и низшие сферы вас не затянут в орбиту свою. С вами владыка